Глава двадцать первая. Рассказывайте, Гриз, и постарайся ничего не пропускать. Инскип был в своем обычном настроении, рычал, фыркал, метался по кают компании. Сначала скажите, как там мои детишки, сынки мои, как, ведь я еще их не видел, как они там? В самом деле, как дети? Поддержала меня Анжелина, удобно откинувшись в кресле. Инскип заворчал, но детьваться ему было некуда. Прекрасно, толстеют.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 Вы меня не троните, слишком много в меня вложили. Я серьёзно говорю, мы победили. Стонущее под железной пятой Бурада пока об этом не знает, и клянцы пока не знают. Это известно только нескольким посвящённым, то есть нам, но не мне. Давай выкладывай побыстрее. Позвольте сначала небольшое представление. Анжелина, радость моя, игрушка у тебя с собой? Она, не вставая, открыла ящик и протянула мне штучку. Штучка была гладкая, чёрная, размером с кулак. С каждого конца у неё было по нескольку небольших отверстий, а на одном конце поблёскивали крохотные линзы. Я показал штучку Инскипу, он с подозрением посмотрел на неё. Знать, что это такое? Нет, и сказать по правде знать не хочу. Это памятник на будущей могиле милитаристских устремлений Клеанды. Какого типа ваш корабль? лёгкий штурмовик класса Гнешер. А к чему всё это? Терпение, и вы поймёте, что к чему. Анжелина подала мне пульт управления, я насадил штучку на торчавшую из него антенну, затем набрал на пульте код штурмовика класса Гнешер и вынес штучку в коридор поближе к главному шлюзу. Анжелина тащила следом упирающегося инскипа. Представьте себе, сказал я, что наш корабль находится на земле и шлюз открыт.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 За ней крикнул я и побежал. Мы догнали её двумя палубами ниже, где пути и преградила закрытая дверь, но преградила лишь на время. Термический резак быстро прожёг отверстие, и штучка полетела дальше. Когда мы добежали до машинного отделения, она уже до половины прогрызла толстую дверь.